Глава десятая. Едва не теряя рассудок от страха, эдрис гнал по шоссе к Сикомбу. Он был так озабочен мыслями о своей безопасности, что не замечал пыльного форда, ехавшего за ним. «Нельзя терять ни минуты», — говорил он себе. «Возможно, копы уже ищут его. У него на побережье тоже были кое-какие связи. Лучше всего было уплыть на лодке в Мексику. Но сначала надо было пойти на риск, вернуться в квартиру». Эдрис должен забрать свои деньги у Алгера, без денег ему крышка. Ему придется убить Алгера. Если он этого не сделает, Алгер убьет его. Ему также нужно было выяснить, где Алгер припрятал свою долю денег в Анасси. Но чтобы убить Алгера, нужно было раздобыть пистолет. Добравшись до окраины сикомба Эдрис свернул на узкую дорогу, ведущую к морю. Вздрогнув от неожиданности, Джесс резко нажал на тормоза. Выскочил из машины и побежал к дороге. Он успел увидеть, как мини повернул направо в конце дороги и исчез. Вернувшись к форду, Джесс медленно и осторожно выехал на эту дорогу. Оставив Минни, Эдрис в припрыжку бросился к захудалому бару. В основном его посещали рыбаки, занимавшиеся своим промыслом далеко в море. Их суда швартовались в этой гавани. В этот час бар был пуст, и Гарри Моррис, владелец, большой волосатый хмурый человек, навалившись на стойку, читал новости о скачках. Он усмехнулся, увидев Эдриса. «Привет, Тики!» Бармен отложил листок с новостями и уставился на белое как мел покрытое потом лицо Эдриса. «В чем дело, приятель?» «Я влип, Гарри», — сказал Эдрис, пытаясь восстановить дыхание. «Не задавай вопросов, ты не коп. Можешь отвезти меня на лодке в Мексику?» Моррис выпучил глаза. Он решил, что Эдрис шутит, но еще раз взглянув на лицо карлика, понял, что это не так. «Могу, Тики, но это будет недешево. Сегодня в десять вечера туда идет лодка. Я мог бы договориться насчет тебя, если ты отстегнешь три штуки». Эдрис поморщился. «А если поменьше, Гарри? Мне самому нужны деньги». «Постараюсь, но этот парень жадоба». «Мне нужно уладить одно дельце, а потом я вернусь. Ты сможешь меня спрятать до отплытия?» «Конечно, Тики, для тебя я все сделаю». Еще вот что, мне нужен пистолет с глушителем и прямо сейчас. Моррис удивленно уставился на него. Зачем? Не задавай вопросов, Гарри. Мне он нужен сейчас. Ну, ладно. Уверен, что обойдешься без моей помощи? Эдрис ухмыльнулся. Я сам справлюсь. Гарри, у меня мало времени. Моррис кивнул и вышел через заднюю дверь. Спустя несколько минут он вернулся с коричневым бумажным пакетом и отдал его Эдрису. «Это надежный тики. Мне он больше не нужен. Глушитель годится для трех выстрелов, не больше». «Ты точно знаешь, что делаешь?» «Знаю», — мрачно сказал Эдрис. «Спасибо, Гарри. Я вернусь через пару часов». И он поспешил из барок своему мини. Сев в машину, карлик вынул из пакета и осмотрел автоматический пистолет 38-го калибра. Навернул глушитель на ствол и положил пистолет на сиденье рядом с собой, прикрыв его шляпой. Затем завел машину и поехал домой. Джесс Фар, остановившийся неподалеку на набережной, поехал за ним. Остановившись возле своего дома, Эдрис подхватил шляпу и пистолет и, оставив ключ в замке зажигания, вышел из машины. Он шмыгнул через тротуар и поднялся по ступенькам. Войдя в вестибюль, зашел в кабину лифта и поехал на свой этаж. Остановившись у двери в квартиру, чтобы достать ключ, он взглянул на часы, 11 часов 43 минуты. Он отпер дверь и осторожно вошел в прихожую. «Фил?» Он бросил шляпу на стул и, держав в правой руке пистолет за спиной, а в левой купленную газету, шагнул в гостиную. Алгер стоял у окна, в руках у него был пистолет Эдриса 25-го калибра. Взгляд настороженный, лицо напряжено. Он поднял пистолет и направил его на Эдриса. «Достал деньги?» – спросил он. «Не подходи ближе». «Что за дела?» – сказал Эдрис, склонив голову к плечу. За спиной он большим пальцем снял пистолет с предохранителя. «Я тебе не верю, ты вонючий урод», — сказал Алгер. «Ты достал деньги?» «Конечно, достал. А кроме того, газету. На ней твоя прекрасная большая фотография, приятель, прямо на первой странице». Эдрей сбросил газету Алгеру. Упав ему под ноги, она открылась на первой полосе. Потеряв бдительность, Алгер глянул вниз, увидел свою фотографию и выругался — Это было его последнее высказывание на земле. Эдрис поднял пистолет и выстрелил ему в голову. Колени Алгера подогнулись, и он начал оседать на пол. Эдрис оскалился и выстрелил ему в грудь. Алгер растянулся на полу, кровь заливала его лицо, руки вяло дергались, губы шевелились, а затем глаза его закатились. Он вздрогнул, и рот его открылся. Эдрис сделал глубокий вдох и выдох. Он отвинтил глушитель, сунул его в карман, а пистолет положил на стол. не глядя на Алгера, он вошел в спальню за сумкой, в которой уже было сложено все необходимое. Затем он стал искать деньги Алгера, ему потребовалось около десяти минут, чтобы найти конверт, засунутый за висевшую на стене репродукцию картины раннего Пикассо. Он пересчитал деньги и выругался, обнаружив, что у Алгера осталось только 16 тысяч долларов. Эдрис засунул деньги в карман брюк. Затем положил конверт собственной долей во внутренний карман пиджака. Он замешкался, чтобы осмотреться, и внезапно испытал прилив грусти от того, что вынужден покинуть свою квартиру. Посмотрев на Алгера, голова убитого была словно в ореоле крови, на лице застыло выражение ужаса, и Эдрис скорчил гримассу. Затем он взял сумку и медленно пошел к выходу. Ему было трудно поверить, что он больше никогда не увидит этот дом, но, по крайней мере, У него были деньги и шанс попасть в Мексику. Он начнет там новую жизнь. Деньги открывают большинство дверей. Без них ты никто. Эдрис распахнул входную дверь и резко остановился. С пистолетом в руке в коридоре стоял Джесс Фар, целясь ему в лицо. Эдрис закрыл и снова открыл глаза. От шока при виде этого долговязого битника с оружием, карлик почувствовал, что сердце его на миг остановилось, а затем застучала как бешеная. «Назад», — злобно сказал Джесс, — и без глупостей. Сам не свой от отчаяния, Эдрис медленно вернулся в гостиную. Джесс последовал за ним, захлопнув ногой входную дверь. Он вздрогнул при виде мертвого тела Алгера. Никогда раньше он не видел смерти и ощутил в животе холодный ком страха. «Брось сумку, повернись, и руки вверх», — рявкнул он. «Послушай», — начал Эдрис, с трудом изобразив заискивающую улыбку на пепельно-сером лице. «Руки, ублюдок!» — крикнул Джесс, погрозив пистолетом. Эдрис глубоко вздохнул, он опустил сумку на пол, повернулся и только начал поднимать руки, как Джесс, сделав быстрый шаг вперед, ударил его по голове рукояткой пистолета. Лепский испытал немало приятных минут, глядя на выражение лица Террела, когда докладывал ему о том, что выяснил. На Биглера, прислонившегося к стене за спиной сидящего Террелла, тоже приятно было посмотреть. Лепский не мог сдержать победной усмешки, когда закончил словами «Вот фотография на Рене Деваншеф. Это из ее школы», и Сияя положил фотографию на стол Террелла. Террелл и Биглер склонились над фотографией, на которой была изображена группа девушек. «Она вторая слева, в верхнем ряду», — сказал Лепский. «Отлично поработал, Том», — сказал Террел, посмотрев на ничем не примечательную девушку в очках. «Так кто же эта девушка, которую дэван считает своей дочерью?» «Аэромарш. Сестра Мюриэль», — вмешался Биглер. «Я только что получил отчет полиции Нью-Йорка. Аэромарш покинула Нью-Йорк вечером 16-го числа. С тех пор ее не видели. Все сходится, шеф». «Но зачем?» — Террел, нахмурившись, воззрился на Биглера. Мы упускаем что-то очень важное. Почему Алгер заменил Нарену Айрой? У него должна быть какая-то причина. Она скажет. Надо задержать ее. «Не будем торопиться», — сказал Террел. «Сначала я поговорю с Девоном». Он нахмурился. «Должно быть, этот карлик Эдрис подложил ее фотографию в спальне Мюриэль. Это он послал Алгера к доктору Грэхэму. Задержи его, Джо, быстро!» «Он должен быть в Нью-Йорке», — сказал Биглер. «Сообщи нью-йоркской полиции. Возможно, это блеф. Возможно, он еще здесь. Загляни к нему домой, Джо». Биглер кивнул и поспешно вышел из комнаты. «Пусть перекроют аэропорт и дорогу к нему, Том», — продолжал Террел. «Судя по всему, он не мог уйти далеко, но рисковать нельзя, даже с таким маленьким гадом». Он встал и взял фотографию со стола. «Я еду к Девону». Лепский потянулся к телефону. «Если за это ты не получишь повышение, старина», — сказал он себе, — «то ты уже никогда его не получишь». Джесс спустился на лифте. Он не стал считать деньги, которые взял у лежащего без сознания Эдриса, но понял, что их больше, чем он ожидал. Он сказал себе, что должен побыстрее выбраться из Флориды. Он оставит арендованную машину в Фернандине и сядет на поезд до Атланты. Пробудет там до тех пор, пока не выяснится, как ляжет карта такими деньгами ему не о чем беспокоиться. Несмотря на приподнятое настроение, он все еще был в шоке из-за смерти Алгера. Было очевидно, что Эдрис, которого он оставил лежать на полу, убил его. Сев форт, Джесс подумал о том, что будет делать Эдрис. Маленький урод получил по заслугам, подумал Джесс, включив зажигание. Это он расквитался с ним за Айру. А что с Айрой? Его все еще подмывало найти ее. С ней было бы веселее путешествовать, чем в одиночку. Затем он покачал головой, лучше не надо. Вскоре полицейские раскусят, кто она такая, и тогда у него действительно могут начаться из-за нее проблемы. Нет, он поедет один. У него будет время найти себе подружку, когда он окажется в Атланте. Он поехал в Майами. В полдень движение на дороге было плотным, и необходимость тащиться в потоке до самого выезда из сикомбы действовала на нервы. Но Джесс решил потерпеть. «Все и так клево», — подумал он, сбавляя скорость перед очередной пробкой. Эдрис не посмеет и пикнуть. Алгер мертв, Айра не знает, что у него деньги. Действительно все клево. Можно сказать, идеальное ограбление. Машины впереди пришли в движение, и Джесс переключился со второй скорости на третью. Впереди он увидел светофоры. он подумал успеет ли проскочить их. Автомобиль впереди него вдруг резко рванул вперед, Джесс не удержался и тоже нажал на педаль газа. Ну, тут же впереди в пяти ярдах от машины загорелся красный свет. Чертыхнувшись, он ударил по тормозам и встал намертво, на ярд заскочив за пешеходную разметку. Затем не успел он отъехать назад, как его с отвратительным скрежетом толкнуло вперед, это автомобиль, ехавший следом, врезался в багажник Форда. Джесс обернулся, рыча от ярости. Он увидел, как сзади выходит из машины водитель, толстый пожилой мужчина. Затем он услышал звук, которого он больше всего боялся. Звук полицейского свистка. Его сердце заколотилось, он выхватил пистолет из кармана, чтобы спрятать его в бардачке. Когда грозный голос полицейского пролаял «Не двигаться!» Джесс вскинул глаза. Огромный краснолицый полицейский смотрел на него через окошко автомобиля. Он подошел незаметно для Джесса. У полицейского тоже был пистолет в руке, нацеленный на Джесса. «Положи ствол со сталью в голосе», — приказал коп. «Живо!» Чуть не плача от страха и ярости, Джесс уронил пистолет на сиденье и поднял руки. Дверца рывком открылась, и второй полицейский схватил его и выволок наружу. Звучали автомобильные гудки — Люди останавливались и смотрели на происходящее. «Обыщи его!» — крикнул второй полицейский. Он только что бросил пушку. Краснолицый полицейский ухмыльнулся и ударил Джесса по лицу, так что тот едва не упал. Затем не успел Джесс прийти в себя, как на его запястьях защелкнулись наручники. Он почувствовал, что у него из-под рубашки выскальзывает спрятанный там пакет с деньгами, и прежде чем он смог придержать его, деньги посыпались на дорогу. «Ух ты! Ничего себе!» — воскликнул краснолицый полицейский, широко раскрыв глаза. «Этот панк набит баблом!» Тики Эдрис открыл глаза. Боль в голове была столь нестерпимой, что он глухо и жалобно застонал. Он лежал неподвижно, пытаясь вспомнить, что произошло, затем, наконец, вспомнил. Ему потребовалось несколько долгих мучительных минут, чтобы сесть. Он сжимал больную голову корявыми ручками — пока в ней не стало проясняться и острая пронзительная боль не поутихла. Эдрис встал на колени, затем поднялся на ноги. Сделал два шага вперед. Левым ботинком карлик попал в подсыхающую лужу крови из раны алгера и, вздрогнув, стал вытирать ботинок о ковер. Он двигался так, как если бы за полчаса, пока он был без сознания, постарел на пятьдесят лет. Подошел к мини-бару, открыл его нетвердой рукой и достал бутылку виски. Вытащил пробку, уронив ее на ковер и поднес бутылку ко рту. Он пил долго, не отрываясь, пока не почувствовал, как алкоголь делает свое дело, возвращая тепло и жизнь. Задохнувшись, он поставил бутылку и похлопал себя по карману брюк. Он знал, что это бесполезный жест. Деньги исчезли. Эдрис кое-как доковылял до ванной комнаты и помыл голову и лицо. Он был слишком оглушен, чтобы ясно мыслить. Стоял, глядя на себя в зеркало, и от собственного вида у него сжималось сердце. Он был похож на маленького сморщенного старика, готовящегося к смерти, и выглядел так, словно жить ему оставалось всего несколько часов. Он отвернулся и пошел обратно в гостиную. Взял бутылку виски и сделал еще несколько глотков. Рыгнув, опустился в свое креслице и вытянул перед собой ноги. Эдрис подумал, что в Мексику ему уже не уплыть. Без денег, старина Тики, ты в заднице, надо это признать. Нет смысла удирать. Нет смысла строить какие-то планы. Ты глубоко-глубоко в заднице и уже не выберешься оттуда. Он посмотрел на Алгера и, оскалившись, зарычал от ненависти. Все из-за того, что этот дохлый кусок дерьма, этот безмозглый сучий потрох оказался слишком туп и ленив, чтобы закопать труп поглубже. Именно это, только лишь это и похерило великолепнейший замысел сорвать большой куш. До него такого никто не придумывал. Эдрис выпил еще немного виски. Он окончательно опьянел, и ему стало жалко себя. Он заплакал, слезы текли по его сморщенному лицу, а он сидел, вытянув перед собой корявые ручки и слегка похлопывал пальцами сложенных вместе ладоней. Таким и застали его Биглер и Гесс еще плачущим, когда через 25 минут вломились в квартиру. Тики Эдрис пошел с ними без всякого шума и гамма. Не все ли равно, сказал он себе, спустившись по ступенькам к поджидающей полицейской машине. Не все ли теперь равно? Ты придумал план, ты грамотно ходишь своими картами, а потом какой-то тупица рушит всю твою игру. Вот рассыпался карточный домик, пробормотал он, забираясь в полицейскую машину, и, поскольку был очень пьян, закрыл лицо корявыми ручками и снова заплакал. Дорогой мэл я ведь больше не могу называть тебя папой, не так ли? Пишу просто, чтобы попрощаться и сказать, что мне очень жаль. Не думаю, что ты мне поверишь, но я, честное слово, не знала, что они убили твою дочь. Мне сказали, что она утонула. Я знаю, что не должна была занимать ее место, но в моей жизни было столько всего, чего не следовало делать. Рядом с тобой я испытала много счастья. Это было незаслуженное счастье, которое я знала, не могло длиться вечно. Сейчас я войду в море и поплыву. Я буду плыть, пока хватит сил. Надеюсь, этим я хотя бы отчасти помогу тебе выбраться из этого дерьма. Хотелось бы думать, что ты будешь хотя бы чуть-чуть скучать по мне. Я рада, что у тебя есть Джой. Она сделает тебя счастливым. Ты это заслужил. Прощай и, пожалуйста, постарайся поверить, что я действительно не сделала бы этого, если бы знала о Нарене. С любовью, Айра. Она отложила шариковую ручку и прочитала письмо. Она находилась в пляжном домике, на ней было белое бикини, и оттого ее тело казалось более загорелым, чем было на самом деле. Она выглядела совершенно спокойной и безучастной, когда положила письмо в конверт и заклеила его. Написав имя Девона на конверте, она прислонила конверт к вазе с цветами на столе. Бросив последний взгляд на комнату, Айра встала и вышла на горячий солнечный свет. Где-то купались люди, но они были слишком далеко, чтобы это волновало ее. Легкими, уверенными шагами она спустилась к морю. Голова высоко поднята, Губы твердо сжаты, глаза сухи. Она вошла в море и, сильно загребая воду, поплыла, быстро удаляясь от берега и от новой жизни, которую она обрела, но которая не была ей суждена.